Она кладет альбом на столик, берет другой и, перевернув несколько страниц, показывает Лэмлоу своего супруга. Вот последний портрет мистера Лемла. Как он вам нравится? Да. Предостерегите ее отца от меня. Мне так и надо, потому что я с самого начала принимаю участие в заговоре. Вы? Он составлен моим мужем. вашим родственникам и мной. Я признаюсь вам в этом только для того, чтобы вы поняли, как нуждается эта бедная, глупенькая и привязчивая девочка в другие спасители. Ее отцу всего говорить не нужно. Уж настолько-то вы пощадите меня и моего мужа. Сегодняшнее торжество – сплошной обман. Но все же он мой муж, и нам надо как-то жить. Вы находите, что сходство есть? Твемлоу не помни себя, – Делает вид, будто сравнивает портрет, который у него в руках, с оригиналом, который бросает в их сторону мефистофельские взгляды из дальнего угла. В самом деле, э -э -э не дурно. Очень рада, что вам нравится. Пожалуй, это действительно лучший из всех. Остальные слишком темные. А этот портрет мистера Лэмла... Но я ничего не понимаю. Я не вижу, каким образом каким образом можно предостеречь отца, не сказав ему всего. Ш что же надо сказать? Что надо утаить? Я. я просто теряюсь. Скажите ему, что я заправская сваха. Скажите ему, что я женщина пронырливая и корыстная. Скажите ему, что его дочери не следует бывать в моем доме и в моем обществе. Все это сказать можно, потому что все это сущая правда. Но миссис Лэмл... Вы знаете, какой он кичливый и как легко задеть его тщеславие. Скажите ровно столько, сколько нужно, чтобы встревожить его, задеть и заставить беспокоиться о дочери. А в остальном пощадите меня. Хорошо, я так и сделаю. Мистер Твэмблоу, вы сразу перестали меня уважать. Но хотя я давно пала в собственных глазах, мне больно терять ваше уважение. И все же я твердо полагаюсь на вашу порядочность. Если бы вы знали, сколько раз я пыталась заговорить с вами сегодня, то вы бы пожалели меня. Надо заканчивать наш разговор, потому что за мной следят. Если вы согласны успокоить меня и помочь невинной девушке, закройте альбом, прежде чем возвращать его мне, и я пойму, что это значит, и поблагодарю вас в глубине души. Альфред. Да, дорогая. Мистер Лоу, как и нам с вами нравится ваш последний портрет. Да. Альфред приближается к ним Миссис Лемл продолжает смотреть на Твемлоу, Который разглядывает сквозь монокль портрет Альфреда Лэмла Проходит минута Монокль Твемлоу повисает на ленточке Он встает и так громко захлопывает альбом Что хрупкая питомица-фей Типпинс вздрагивает всем телом «Прощание за прощаниями!» Гости очарованы приемом в духе золотого века и опять говорят про копченный окорок и тому подобное. От Венлоу добрая душа уже бредет по Пикадилли, Держась рукой за голову, чуть не попадает под колеса выскочившего из-за угла почтового фургона, но тем не менее благополучно добирается до своего кресла на Дьюк-стрит и падает в него. Все еще не отнимая руки от головы, обуреваемый вихрем мыслей.